Голова 12 Мой организм выплоснул в кровь такое количество адреналина, что секунды растянулись часы. Копьеобразные зубы жевали окутавший меня золотой кокон, но пробить его не смогли. Пожалуй, прощу, Коляну, все его косяки. Успел таки кинуть мне приглас на дуэль. Зубы с защитной сферой не справились, но рыбе видимо было всё равно. Она сглотнула, и я провалился внутрь. Ну вот, и опять в жопе. Правда, теперь уже это не фигуральное выражение. В источаемом сферой свечении я увидел совсем рядом перекошенную морду рептилия. Глаза его буквально в миг побелели, а затем лопнули. Кожа пластами слезала с костей. От этого зрелища я вздрогнул. Мой мозг отмер. И время вновь понеслось скач Одновременно с принятием очередного предложения о дуэли Я выхватил перо и с силой провёл лезвием по стенке желудка. У меня в запасе ещё есть три вызвана дуэль. Это 9 секунд неуязвимости. За это время надо прорубить себе выход наружу. Ага, как бы не так. Видимо, от запредельной разницы в уровнях мягкая оболочка желудка для меня оказалась подобно каменной. Из-под стального лезвия разве что только искры не посыпались. Вы нанесли 14 урона речному груму. ХП. Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть из четырёх миллионов. Вмиг посидев да, я помню, что я лысый, но мои ещё не выросшие волосы точно стали седыми. Я как заведённый скрёб лезвием по желудку. И хотя урона я практически не наносил, но, видимо, груму моё поведение не понравилось. Желудок сжался, и меня вместе с недопереваренными рептилиями, обломками лодки и прочей ерундой исторгло наружу. В воде образовалась тошнотворная взвесь, а я абсолютно потерялся в пространстве. Не дав себе запаниковать, выпустил изо рта несколько пузырьков воздуха. Они стали всплывать куда-то в бок и я рванулся в ту же сторону. Лёгкие уже горели огнём, когда я выпал наружу. «Колян! Майор!» — завопил я, чуть только отдышался. Над моей головой завис зигзаг, видимо, знающий, где я должен был всплыть. Он метался от меня к драккару, показывая моё местоположение. «Здесь! Здесь мы!» — послышался ответный крик. Потом гораздо тише голос добавил. «Он выжил! С тебя золотой!» Кусок тьмы на фоне звёздного неба развернулся, и свет от двух зелёных прожекторов скользнул по воде. Конец каната упал рядом со мной, и я вылетел из воды, как пробка из бутылки. Десять минут спустя, зарывшись в груду матрасов, я всё ещё дрожал. Хотя майор и умудрился разжечь костерок из разбросанных по всему дракару дров, Адреналин, выходя из тела, заставлял его дрожать, как при лихорадке. Не знаю, почему эти рыбы наплыли за нами. Не удивлюсь, если они хотели проглотить наш дракар целиком, но, скорее всего, они знали, что с плавающих островов частенько падает что-то вкусненькое. Как вспомню растворяющегося в желудке рептилия, мороз по коже идёт. Ну да ладно. Отмахались кое-как, и то хлеб. В следующий раз лететь надо подальше от берега, этих чокнутых ящериц. Хотя, что скрывают глубокие воды в середине реки, тоже неизвестно. Несмотря на победу, все тоже были не больно-то веселы. У Олдерга через всё лицо протянулся кровоточащий шрам. У майора не хватало одного пальца на руке, но ни эликсиров, ни вызовав на дуэль с последующим излечением, ни у кого не осталось. «Попробуй пофигу приглоз на дуэль кинуть», — предложил я. «Или Добрыне». «Пробовал. Пишут, что даже чем на сто метров, приглоз не заработает». «Ничего, через два часа полночь. Ограничение на дуэли скинуться, подлечимся». «А ты, Антонио, чего такой кислый?» Антонио молча показал, всё ещё зажатый в руке, размочаренный в труху гриф, оставшийся от балалайки. «А, теперь ясно, что это так странно бренчало во время боя. Небось, у Барда это вообще первое сражение. Тогда понятна его неразговорчивость. У меня самого было настроение не очень разговорчивое». Я сидел и думал, что сегодня уснуть, наверное, не смогу, но усталость взяла своё и не заметил, как отключился. Часа через три меня разбудил Колян. «Иди порули немного, а то у меня глаза слипаются Я мотнул головой, встал с нагретого матраса и уселся на водительское место. Ночная прохлада быстро разбудила меня, и я стал всматриваться в темноту. Свет, лупивший из глаз пещерного тролля, не уступал по яркости свету дальних фар, но все равно Кроме водной глади, видно, ничего не было. Только потому, в каком месте звёздное небо превращалось в непроглядную дьму, можно было понять, где находится лес. Пару раз в глубокой воде я видел знакомые огоньки, от которых у меня волосы на спине дыбом встали. Как будто что-то почувствовав, со своего насеста слетел зигзаг и забился мне под бочок, сразу стало теплее. Я вытащил из сумки оставшихся у меня два драгоценных камня. Зигзаг внимательно на них посмотрел и отрицательно покачал головой. «Дружище, ты случаем не заболел? Раньше ты никогда от драгоценностей не отказался». Зигзаг ещё раз отрицательно помотал головой, забрался мне под руку и уснул. Прошло ещё минут пятнадцать, и небо на востоке начало осветлеть. Лес закончился, сменившись голой равниной, а затем возделанными полями. То и дело, по пути стали попадаться небольшие деревеньки, а ещё минут через десять вдалеке показался город. Солнце ещё не встало. а город скрывался в голубой дымке. «Народ, подлетаем! Мойте подмышки, пудрите носики! Сегодня у нас по расписанию шопинг Светлело всё больше, и мы сгрудились на носу дракара, пытаясь рассмотреть приближающийся город. «Сиськи!» «Чего?» — не понял я. «Я говорю сиськи!» — ещё раз повторил Колян. «Почему у тебя всё время возникают такие извращённые ассоциации? А что, скажешь нет?» Как ни странно, но сейчас мне было трудно с ним не согласиться. Город раскинулся на двух идеально круглых холмах. Вернее, часть города располагалась на одном холме, а на втором, находящемся ближе к воде, был расположен дворец местного шаха. Он был построен на самой вершине холма, на противоположном холме на самой вершине тоже располагалась самая высокая башня. Всё это вместе, видимо, и вызвало в пропитанном спиртом мозге Коляна подобные ассоциации. меж грудей Велась даже отсюда видимая дорога. Она спускалась вниз, туда, где были расположены жилища менее удачливых местных жителей. Ещё ниже раскинулся стихийный рынок. По крайней мере, с нашей точки заметить, хоть какой-то порядок в раскинувшуюся по огромной площади торговых палатках было невозможно. Они были широко раскиданы по прилегающих холмам и уравнения, спускаясь к самой реке. Пирсы были гораздо менее впечатляющими, чем в другом мире, но тянулись почти на километр. Несколько баркасов стояли на разгрузке. То тут, то там к пирсам приставали лодки, но большая часть их была свободна. «Вон там!» — Альдия показала на небольшую скалу, выдвигающуюся в реку. «Там у последнего причала на карте отметился значок Камня Возрождения». Я направил наш дракар прямо к нему и с головой залез в свою сумму. Вытащил кожаные сапоги и треуголку. Вчера я поднял с одного из рептилий. Они мне понравились тем, что на них был оттиск в виде птицы. Не дятел, конечно, скорее на воробья похоже, но тоже ничего. «Пахан! А ты откуда такую классную треуголку надыбал?» «Не надыбал, а реквизировал. Я реквизировал её у злобных рептилий. Возможно, это вещички какого-то неудачливого капитана». Драккар ещё до конца не остановился, когда я, поправив треуголку, сошёл на пирс и зажигал по нему с видом собственника. Настречу мне попался неприятный на вид мужчина с открытой книгой в руках, которого сопровождал черневая мальчонка. «Эй!» — окликнул он меня. «Пришвартоваться у причала стоит один золотой. И назови своё имя». Я вытащил монеты из кошеля и положил их на открытую книгу. «Может, три золотых, а имя — чёрт с ним?» «У вас, пришло в вашем мире что, эпидемия поголовной тупости? Одно и то же, все говорите. Как без имени?» «Вас первый же патруль арестует!» «Да, ответ не по сценарию, но важно другое». «Стоп, стоп! Вы говорите, другие пришлые? Вы ещё кого-то из нас здесь видели?» «Я вам не справочная. Назовите ваше имя и имена ваших спутников. Я пропуска выпишу». «Да погодите вы с пропусками!» Я вытащил ещё пару золотых и помахал у мужика под носом. «Неделю назад были тут. Огроменный рыцарь смерти в сопровождении пары людей...» Назвались раздолбаями и тоже точно так же про три золотых шутили. раздолбаи раздолбаи Где-то я это название уже слышал. А где они сейчас? Если бы знал, я бы сейчас здесь не работал. За их голову такая награда назначена. На всю жизнь хватит. А чего они такого натворили? Да много чего. Пару палаток на базаре разбомбили. В городе чуть восстание рабов не устроили. Шахты Гарем разогнать хотели. Даже на самого шаха, говорят, какое-то чудное проклятие навесили. Придворные целители его еле выходили. Там вся стража до сих пор на ушах стоит. На любого подозрительного сразу кидаются. А раздолбай это куда делись? Захватили любимый корабль нашего правителя и уплыли закат. За ними целую флотилию послали. Да разве за жемчужины угонишься? да новости неутешительные. Возбужденные стражи — это плохо. Подсоропили нам эти раздолбаи но ничего не поделаешь, будем работать с тем, что есть. Давайте сначала к камню привязки, потом переоденемся, в одних трусах и шляпе надоело уже ходить. Роскошные одежды от лучших модельеров самого великого шаха. Плетки, семихвостки, из синего шелка. Великолепное качество, мизерная цена. Экскурсии по местным достопримечательностям. Бесплатные телепорты в лучшие заведения Самарканда. Эликсиры, самые разные, на любой жизненный случай. «Криворот, отворот, зелье красоты и мудрости, яды и противоядия! Подходите, покупайте, для дорогих гостей лучшая цена!» Не успели мы зайти на рынок, как, несмотря на ранний час, тут же были оглушены воплями местных торговцев. В ближайшей же лавке мы приоделись, правда, из-за скудности бюджета пришлось выбрать простую одежду местных горожан, но теперь на нас хотя бы не глазели. «Что вы сказали?» Я вошел в одну из самых больших и встреченных нами палаток. «Экскурсии по местным достопримечательностям! Бесплатные телепорты в лучшие заведения Самарканда!» «К черту экскурсии! Что там с бесплатными телепортами?» «Что-то не верится! Что это за телепорты?» «Лучшие заведения! Магазины одежды, оружие, доспехов, постоялые дворы и бордели, рестораны и хамамы!» «Понятно. А в чем подвох?» Хозяин палатки попытался скорчить обиженную физиономию, но сразу понял, что на лице прожженного торгаша она будет смотреться нелепо. и запричитал. «Какой подвох, уважаемый! Портируешься в любое заведение, обедаешь там или покупаешь какую-нибудь безделушку, и можешь идти на все четыре стороны». «Понятненько. И эта безделушка будет стоить в 10 раз дороже такой же, что продается в соседней палатке. Впрочем, я подумаю, телепорт в вашу-то палатку у вас есть? Один золотой, радиус действия небольшой, но из любой части города сработает». «Люди?» — обратился я кланом, выйдя из палатки. Если мы всей толпой будем по этому рынку ходить, на этой неделе уйдет. Делимся на пары и расходимся в разные стороны. Ищем разные интересности и наносим на карту. Потом тот, у кого больше всех прокачан навык торговли, пройдется по этим местам и купит, что сможет. И да, кто найдет приличный недорогой постоялый двор, через Абрама Моисеевича координаты скиньте. Вечером там встретимся. эй, эй стоп! Делиться будем не так. Если майор с Коляном пойдут, то через час у нас будет подробнейшая карта всех питейных заведений города. «Майор с Альдией пойдет, а Колян с Олдригом. Антонио я с собой возьму. Все, разбежались». На самом деле я не горел желанием бродить по лавкам. Уже успел понять, что более-менее приличные вещи на наш уровень стоили не меньше тысячи золотых. С нашим совместным богатством в 200 монет делать на рынке нечего. Но, по крайней мере, пока не распродадим свои вещи. Отпустив Антонио в свободное плавание, с уговором встретиться вечером на Центральной площади, Я нырнул в ближайшую оружейную лавку. Основательно поторговавшись с хозяином и подняв свой навык торговли ещё на единичку, за 120 золотых скинул ему почти всё трешевое оружие, добытое у рептилий. Оставил себе только пару серпов, каждый с защитой от холода на 5%. Прикупил у лотошника пару сладких пирогов с яблоками и кругой и больше ни на что не отвлекаясь пошёл к дворцу Шаха. Хотя времени у нас ещё предостаточно, Но что-то мне не верилось, что попасть во дворец будет легко. Даже издалека было видно, что дворец и прилегающие к нему территории обнесены стеной. Со стеной вокруг друг мира она, конечно, не сравнится. Но чтобы остановить таких, как мы, её хватит за глаза. Несмотря на то, что вся была изукрашена резьбой, симпатичными башенками и шпилями, и по виду больше бы подошла домику Барби, стена была метров восьми высотой, и многочисленные кены, вышагивающие по ней, не оставляли шанса на незаметное проникновение на территорию замка. Я выбрался с рынка, и, пройдя расположенные у подножия домов домики бедняков, стал подниматься наверх. По мере приближения к вершине холма террасы становились шире, а дома богаче. На середине подъема одна дорога разделилась на три. Левая поднималась к городу, та, что шла прямо, спускалась в долину, всю изрезанную квадратами спаханных полей. Правая же шла к дворцу. Правда, почти около самого перекрёстка стоял пост стражи, около которого тусовалась десяток охранников семидесятого 80 уровня. Не так, чтобы уж больно неубиваемые, но что-то их как-то многовато. И возбуждённые какие-то. Стоило мне 10 секунд постоять и просто посмотреть в сторону дворца, как пятеро из них направились в мою сторону. Широкоплечие воины, одетые в одни шаровары, пресс перетягивает очень широкий цветастый пояс, голые торсы бугрятся мускулами. На поясе у каждого висит здоровенный етаган. Я ускорился и рванул по дороге в сторону распаханных полей. Стража, слава богам, не стала меня преследовать, вернувшись назад. Черт бы побрал этих раздолбаев. Вот надо было им тут бучу поднимать. Попытку освободить рабов я еще понять мог. Но зачем они гарем-то в замке решили разогнать? И как вообще туда попали? Видимо, какие-то пути были. Надо их только найти. Я стал обходить холм по широкой дуге. С этой стороны он выглядел точь-точь, как из той, откуда я пришёл. Всё тот же покатый склон, свысящийся наверху стеной. Я уже как-то приуныл, но вот картинка начала меняться. Из ровного земляного склона то тут, то там стали торчать обломки скал, перемежаясь с невысокими деревьями. Деревья стали появляться всё чаще, землю сменили камни, и издалека послышался звук падающей воды. Ещё через 10 минут среди деревьев Я увидел озорные блёстки на быстрой воде. На берегу бурлящего потока я присел перекусить, заодно начав составлять план проникновения в замок. Естественно, идти придётся по реке. Вода в ней была непрозрачная а мутноватая, белёсого оттенка. Ширина около трёх метров, глубина, к сожалению, маловато, не больше метра. По самой стены все деревья были вырублены. Видимо, придётся продвигаться под водой. Насколько я помню, под водой я могу не дышать около трёх минут. Интересно, сколько времени мне понадобится, чтобы под водой преодолеть незакрытые деревьями пространство? Для начала надо провести разведку, посмотреть, как далеко от стены вырублены деревья. Чем выше по холму я поднимался, тем меньше на речке становилось порогов, тем спокойнее было течение, но назвать её медленной у меня бы язык не повернулся. Я осторожно продвигался вверх по склону, когда услышал впереди чьи-то голоса. Тут же припал к земле и, как черепах, паралитик, пополз в сторону голосов. Укрывшись за небольшим кустом, я стал всматриваться в открывшуюся картину. Рядом с небольшим водопадом в маленькой ложбинке сидело трое охранников. Судя по сооружённому навесу, скамейкой и обложенному камнями кострищу, они сюда не пиво попить пришли. Видимо, здесь находился постоянный пост, и это было очень нехорошо. Деревья за их постом росли совсем редко, и спуститься там воду не получится. А если влезать в воду ниже по течению, то мне не только придётся проползти под водой вдвое большее расстояние, чем я предполагал, но и на глазах трёх охранников преодолеть небольшой водопад. Но даже если я и попаду в замок, вряд ли там все двери для меня будут открыты. Нужен вор со специализацией открытия замков, а она есть только у Олдрига. Но брать с собой ещё одного человека — Это значит вдвое увеличить шанс нашего обнаружения. Я сдвинул ветки куста и медленно пополз назад, потратив на 50 метров почти час. Удалившись на безопасное расстояние, вытащил свою книгу призыва и перелистал страницы. Не то, не то. А, вот оно, вор в законе. Доступен для вызова максимальный уровень 58. Умение «Тихая поступь 35-й уровень», Скрытие замков — уровень, обезвреживание ловушек — уровень. Стоимость вызова — 524 маны. Поддержание призыва — 290 маны в секунду. М да моей маны хватит на 20 секунд. Ладно, дальше что? Альтернативная цена — 116 золотых в день. Для активации умения «Тихая поступь» требуется мягкая обувь. Для скрытия замков — 10 отмычек. Для обезвреживания ловушек — 10 стальных болтов. «Предупреждение. При наступлении смерти вызываемого объекта, смерти хозяина или при окончании времени вызова существа все деньги и предметы, используемые при призыве, исчезают из вашего инвентаря». Я почесал репу и понял только одно. «Ни мне, ни призываемому вору лучше не помирать». «116 золотых в нашем положении — это, конечно, многовато, но терпимо. Олдрига у нас не арестовали, а значит, большая часть вещей, доставшихся от шайки Большого Джо, Должна быть с ним. Что-то вроде детских чешек я в продаже видел. Десяток отмычек тоже должно найтись. Но вот стальные болты — это загадка. Каким образом они связаны с обезврежением ловушек, выше моего понимания. Впрочем, и они не должны стать проблемой. Вам сообщение от майора. Абрам Моисеевич возник рядом со мной так внезапно, что я чуть в реку не грохнулся. Мы нашли приличное заведение. Тастархан называется. Это ресторанчик, а наверху есть комнаты. Мы три сняли, через пару часов туда подтянемся. Находится в самой северной части рынка. — Всё, понял, отбой связи. — Шо? Я вас таки не понимаю, почему отбой? Я вообще не сплю, да и для вас ещё время детское. Я заскрежетал зубами, раздумывая о том, что надо где-нибудь найти опытного некроманта. Пусть привидение оживит. Мне прям очень своими руками задушить его хочется. Плюнув на бестолкового связного, я поплёлся к гостинице, уме составляя список необходимых вещей для вылазки. Белая, несмыгающаяся краска, чёрные женские колготки, верёвку, мыло. Уже смеркалось, когда мы, сидя на открытой террасе до Стархана, обсуждали созревший у меня план. «А краска-то белая тебе зачем?» «Я же сказал, голову красить «А верёвка с мылом?» «Чтобы повеситься в случае обнаружения?» «Да нет, верёвка всегда пригодится». а мыло, чтобы голову от белой краски отмыть. «Так, может, тебе сразу голову белой краской не красить?» «В смысле не красить? А как я поплыву-то?» «Кролем плыви». «Кролем нельзя, заметят, брасом надо плыть». «Ну так и плыви брасом, а краска-то белая тебе зачем?» «Я же сказал, голову покрасить». «Так», — майор вмешался в наш сальдей разговор. «У меня от вас голова уже болит. Вы на шестой круг пошли в своем разговоре». — Давайте оставим белую краску в покое, излагай дальше. — Ты что-то про женские колготки говорил. Они-то для чего? — Если у меня не получится голову от белой краски отмыть, то я их на голову надену. — Так может, тебе сразу голову белой краской не красить? — опять вмешалась Альде. — В смысле не красить? А как я поплыву-то? — Кролем плыви. — Кролем нельзя, заметят. Брасом надо плыть. — Ну так и плыви, брасом. А краска-то белая тебе зачем? — Я же сказал, голову покрасить. — Так, Колян, если он ещё раз про свою белую краску хоть что-то скажет, треснешь его вон той табуреткой по голове. Я подытожу сказанное. Значит, для того, чтобы проникнуть в замок, ты для чего-то мажешь свою башку белой краской. Я было дёрнулся объяснить, но майор меня остановил. — Заткнись! То, что она нужна тебе для плавания, мы уже поняли. Дальше-то что? Как ты в замке собираешься действовать? — Ну, для начала отмою голову от... Увидев, как Колян потянулся к табурету, быстро продолжил. «В общем, вызову вора. У него неплохие показатели умений. Карты у нас нет, и мне придётся лезть во все помещения, которые только возможны. Идти придётся, естественно, ночью. Поэтому мне не нужны чёрные колготки, чтобы закрыть... Ладно, проехали. А у вас будет самая главная задача — в нужное время и в нужном месте отвлекать стражу. Правда, как это сделать, я без понятия. При этом надо это сделать так, чтобы вас не поймали». а то засадят в тюрягу до конца жизни. — С отвлечением внимания мы разберёмся. Давай лучше обсудим твои действия. — Хорошо. Первым делом я покрашу голову в белый... Моё сознание окунулось в боль и тьму. Последнее, что я услышал... — Колян, ну зачем ты так? Я же пошутил! — Хотя... Очнулся я после обеда следующего дня. Колян, который в это время как раз менял холодный компресс на моей голове, рассказал, что я вчера побежал за пивом. и, поскользнувшись на банановой кожуре, ударился головой об угол стола. Мне было так приятно, что друзья меня в трудной ситуации не бросили и остались ухаживать, что я даже прослезился. Стараясь скрыть постоянные слёзы, я указал настоящие в углу ящики. «Это что?» «Это отвлекалки. Майор с утра сходил на место сегодняшнего действа. Набросал план. Сейчас они внизу сидят. Пойдём, поговорим». «Я туда пошёл ещё затемно. Как раз застал смену караула». Сначала хотел попробовать тихо убрать этих троих охранников, но в ночную смену их там шестеро сидит. Тихо с ними по-любому справиться не получится. Так что всё-таки мимо них придётся плыть под водой. На пару минут мы их отвлечь сможем. Тебе за это время нужно будет добраться от этих деревьев до воды. За три минуты, что ты можешь не дышать, тебе надо будет добраться вот до этих деревьев. Нет, зелий подводного дыхания в продаже нет, я спрашивал. Есть только защита от холода. Она тебе явно понадобится. Вода в речке просто ледяная. Продолжим. Ты добираешься до этих деревьев. Здесь ты более или менее спокойно сможешь всплыть и отдышаться. Оставшиеся 50 метров тебе всплывать нельзя, пока не доберешься до стены. Нет, дыхательную трубку взять нельзя. Ты вчера не видел, но освещение земли перед замком не хуже, чем днем. Через каждые два метра магические светильники стоят. Если трубку увидят, тебе конец. В общем, что там будет дальше, неизвестно. Будешь действовать по обстоятельствам». Через три часа мы с майором подползали к месту моей временной дислокации. «Держи, двадцать пузырьков маны, десять на хп, от холода только один. Перед тем, как нырять, зажмёшь его в зубах. Как дебаф на переохлаждение получишь, сразу глотай. Вот, держи ремни, привязывай серпы к ногам, а я тебе пока голову белой краской покрашу». Если будешь выныривать, в белой воде тебя будет незаметно. Вот только у тебя такая шишка на башке, что её закрашивать никакой краски не хватит. Не вовремя ты на яблочном огрызке поскользнулся». «А Колян сказал, что это банановая кожура была?» «Да?» — удивился майор. «Хотя, может, и кожура, я не разглядывал. Ты меня не отвлекай, а то неровно покрашу». Я перестал его отвлекать и занялся ногами. К каждой ступне я плотно примотал по серпу, доставшемуся мне от рептилий. Буду ими за грунт цепляться под водой. К рукам решил примотать кинжалы, доставшиеся от банды Большого Джо. Во-первых, у них была повышенная прочность, а во-вторых, ничего другого у нас не было. А теперь главное. Майор вывалил из сумки стальную плиту толщиной сантиметров пять с закрепленными на ней многочисленными ремнями. Это чего это? На спину тебе подвесим. Она тебе не даст в воде всплывать. «Прижмёт ко дну, иначе тебя просто снесёт течением». Я вздохнув, лёг на неё спиной, а майор затянул у меня на груди и плечах все ремни. В итоге перевернуться на живот я смог только с его помощью. вот чёрт! Плита сплющила мои лёгкие. Наверное, на килограмм сорок весит». «Ничего», — успокоил меня майор. В «Воде будет легче. Подожди, я с остатками краски её попробую покрасить. На всё не хватит, но хоть чуть-чуть замаскируем». «Вот и всё», — сказал он, лопнув меня по плечу. «Тихонько ползи вон к тем деревьям. Через два часа совсем стемнеет. Тогда и начнём». «Видели бы меня мои родители, ни за что бы не поверили, что это их сын. Нечто мучащее, кряхтящее, невнятно ругающееся ползёт по лесу. Белая голова, к ногам привязаны серпы, к рукам кинжалы, на спине плита, сжимающая моё тело в острые камни». Со стороны посмотреть — точно черепашка-ниндзя, только очень медленная и больная на всю голову. на хрена я ввязался в эту авантюру? Представляю, если меня охранники в таком виде поймают. Они ж со смеху все перемрут. Два часа я полз с голым брюхом по камням. В итоге, когда добрался до деревьев, живого места на нём не осталось. Выпитый пузырёк восстановления немного унял боль, но заживлять рано не спешил. Это странно, но мы уже давно заметили, что повреждения, полученные не в бою, Этим эликсирам поддаются плохо. Возможно, нужны были какие-то другие, типа лечения болезни, но нам такие ещё не попадались. «Начинаем!» — гаркнуло у меня на духом так неожиданно, что я чуть бутылёк с незамерзайки не проглотил. Чёрт бы подрал этого Абрама Моисеевича. Видимо, обиделся на мои упрёки, теперь вот гадят потихоньку. Надо бы перед ним извиниться, что ли. Хорошо, хоть стражники его слышать не могут. А то бы здесь уже от них не протолкнуться бы было. От последующей за этим отвлекалочки у меня чуть инфаркт не случился. Раздался тонкий свист, а потом громыхнуло так, что, казалось, сейчас уши лопнут. На полнеба разлетелся сверкающий всеми цветами радуги шар. Затем ещё один и ещё. У Коляна сегодня было задание найти в таверне пару забулдык, напоить и притащиться с ними на холм, подзапускать фейерверки. Сейчас вся королевская конница и вся королевская рать уже на поиски нарушителей спокойствия. Вот только найдут они там пару очень нетрезвых местных жителей. В каком бы виде Колян ни был, но в его способности слинять с места преступления я не сомневался. Подстава, конечно, но местным за это грозил только небольшой штраф, чего не скажешь о нас. Ещё раз полыхнуло, и в небе появилась призрачная, соблазнительная женская фигура. Её искрящаяся юбка задралась от порыва волшебного ветра, а в воздухе зазвучали слова старинной песни. что-то типа «Дидли-дидли-дидли-дум, боб-бобби-дум». Она взмахнула руками, и из них во все стороны брызнули фонтаны огня. Фигурка завертелась на месте, образуя руками невероятные огненные рисунки. «Вам послание от майора», — тихонько начал Абрам Моисевич. «Какого хрена ты сидишь?» — в конце проорал он. «Чёрт! Откуда он узнал?» Я закряхтел и выглянул из своего укрытия. Никого нет. Вспомнив про ждущий меня трофей, Приколоченную к стенке башку королевы ползнов, я рванул к воде. Ну что же, поехали! Я перевалился через крутой берег и плюхнулся в воду. Вода была настолько холодная, что меня как будто молотком по голове огрели. Тело самопроизвольно сжалось в позу эмбриона, и если бы не стальная плита, плыл бы я сейчас в сторону моря. На зубах хрустнула склянка с эликсиром, и по телу пробежало приятное тепло. действие эликсира... 50% сопротивления холоду на 5 минут. Я, конечно, хотел использовать его попозже, но жизнь внесла свои коррективы. Кинжалы воткнулись в каменистое дно, и я пополз вперёд. До отмеченных майором деревьев мне доползти времени хватило. Аккуратно вынырнув, я отдышался, всматриваясь в предстоящий мне маршрут. Чистое поле, ярко освещенное магическим светом. Стражники, ходящие туда-сюда по стене. Дождавшись, когда они пройдут мимо реки, глубоко вздохнул. и погрузился в воду, ритмично перебирая ногами и руками. Стал продвигаться вперёд. Судя по карте, мне ещё осталось проползти метров 5-6, когда полоса, показывающая количество воздуха, стала мигать красным. Ещё 15 секунд, и я отправлюсь на перерождение. Резко ускорившись, я, цепляясь серпами и кинжалами, рванул вперёд. В мутной воде ничего не было видно, но, судя по карте, проползти осталось совсем мало. Резкая боль в ушах и носу. и мои плечи упираются в какую-то преграду. Десять секунд. Я отчаянно пытаюсь нащупать, что это такое, но к рукам привязаны кинжалы, которые сейчас сильно мне мешали. Пять секунд. Грудь горит огнём. Воздух! Мне нужно немного воздуха. Наконец я понял, путь мне преградила решётка. Я задергался как муха, попавшая в мёд. Попытался вырвать из ловушки голову, но уши и нос застряли намертво. Ноль секунд. Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете пять процентов от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 112, причал города Самарканд. Вы выбрали причал города Самарканд. Я сидел на камне Возрождения, и с меня почему-то целыми водопадами стекала вода. Странно, раньше такого не было, хотя я раньше не тонул. Я поднял руку и разрезал стягивающие грудь ремни. С души сразу как будто стальная плита упала. Килограммов эдак сорок весом. Я оглянул на неё. На ней белой краской было выведено. Здесь был майор. 18 августа 2058 года. Шитник, чертов! «Как дела?» Рядом со мной появился Абрам Моисеевич. «Передайте майору, что я умер. Но пусть никто не расходится. Вечеринка продолжается». Содрав с себя стачертевшие кинжалы и серпы, Я решительным шагом направился к речке. Было уже очень темно, но замок сиял как маяк, и я быстро добрался до места. Войдя по колено в воду, я вытащил книгу призыва. Где эта запись? А, вот она. «Взрослая кита. Уровень призыва 20-35. Умение. Мощный прыжок. У меня есть 20 минут. Я за это время до Южного океана доплыву, а не то, что до замка. Миг я уже плюхаюсь в воду». Сильное взрослое тело, родная стихия. Что ещё нужно для счастья? Я развернулся против течения и рванул вверх. Полутораметровый водопад? Не беда. Тело выгибается дугой, прыжок, и я плыву дальше. Эх, хорошо. а, -а, -а, -а! То есть... Брюхо резануло нестерпимой болью. Но поорать не получилось. Рыбы же не орут. Живот безбожно скрутило. Детки! Сейчас у меня появятся детки! «Нет-нет-нет-нет! Здесь слишком светло и быстрое течение. Вверх-вверх-вверх!» «Какая-то решётка, за ней тёмная большая комната, с потолка льётся водопад, но вокруг полно тенистых спокойных закутков. О, боже, меня сейчас разорвёт! Тушься, Паша, тушься! а, -а, -а уф «Поздравляю, вот ты стал мамой! С пополнением! У тебя триста двенадцать девочек и двести пять мальчиков!» «Поздравляем!» Вы выполнили скрытое уникальное задание «Пойди пойми этих баб». Награда. Отношения со всеми НПС-женщинами плюс 5. Отношения со всеми НПС-мужчинами минус 1. Я плавал кругами, отдыхая после происшедшего. Внимание! Жизненный цикл этого существа закончен. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 5% от накопленного опыта. Время, проведённое в теле взрослой киты, ещё не закончено. В чём теле вы желаете возродиться? Человек — взрослая кита. — Какой такой человек? Я рыба? Рыба — это звучит гордо. Я появился на камне возрождения. Жабры мои судорожно задёргались. Не могу дышать. Пузо опять распёрло. Мои детки, они же погибнут на этой скале. Я, задёргавшись всем телом, запрыгал в сторону воды. Хорошо хоть что-то до неё совсем недалеко. Последний рвок. Мои ноги цепляются за скалу, и я падаю с четырехметровой высоты головой о камни. Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете пять процентов от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 112. Причал города Самарканд. Вы выбрали причал города Самарканд. Не вставая с камня возрождения, я вызвал Абрама Моисеевича. «Передайте майору отбой. Возвращаемся все в гостиницу».